Глава 36. Это не тот человек, которому я до сих пор ежедневно передавал свёртки со сясным. Этот привратник усмехается при виде меня. Наверняка есть миллион способов подшутить над карликом, который пришёл навестить ведьму. Но, похоже, не все люди, исполняющие низкую работу, сами становятся низкими. Какая бы мысль ни мелькнула у него в голове, он оставляет её при себе. Он проводит меня в маленький внутренний дворик, где меня поджидает другой человек, и тот ведёт меня за какую-то дверь. Мы спускаемся по одному, второму, а затем ещё и по третьему маршу ступеней. Дневной свет, хоть и скудно, но всё же проникavший сквозь верхние окошки, по мере спуска меркнет. Там, глубоко под землёй, царит вечная ночь. Внизу меня поджидает третий превратник. Он толст как бочонок, а разит от него так же, как от тузников, хотя скорее это вонь от кислого пива, чем от его собственного нечистого тела. Он глядит на меня как на таракана, пока я не выкладываю на стол кошелёк. Тогда он высыпает его содержимое и делит монеты на три кучки. Третью ремщика три кучки. Он пересчитывает монеты Потом сухмылкай смотрит на меня: "А где остальные?" Было время, когда детины его роста и толщины нагоняли на меня страх и силой кулаков, и тупостью мозгов, но сейчас я никого не боюсь. Сейчас они для меня всего лишь говорящие куски мяса, да приберёт Господь их души, если сумеет их найти. "А у тебя в заднице", отвечаю я. На миг он мрачнеет и издаёт рычание, словно вот-вот размажет мне голову об стену, но вдруг раздражается смехом, подходит ко мне и хлопает меня по плечу, словно я его давно потерявшийся брат. Неожиданно он становится услужливым, предлагает вина, добывает откуда-то свечи и, ведя меня в камеру, несёт табурет, чтобы мне не пришлось сидеть на холодном полу. Я иду вслед за ним по черному коридору. Мы проходим мимо дверей десятка тесных камер, каждая размером со свиной загон. Тусклое пламя от двух свечей тюремщика иногда выхватывает из темноты чью-то фигуру, скорчившуюся на полу, но лиц узников мне не видно. Вдруг звук моих собственных шагов начинает казаться мне куда страшнее, чем свирепый вид привратника. Тьма... Злавоние, сырость. Боже мой, да как можно бояться смерти, если всё это считается жизнью? Теремчик отсчитывает двери, чтобы не ошибиться камерой, и ставит на пол свечи, чтобы отмкнуть замок. Я захожу в камеру. Вначале мне кажется, что там никого нет, а потом, привыкнув к мраку, я различаю маленькую фигуру сидящую на тюфеке в дальнем конце каморки, лицом к стене. Она, как мне её теперь назвать? Ведь она для меня больше не коряга, она Елена. Не поднимает головы и не оборачивается, когда я вхожу. Я смотрю на тюремщика, но тот лишь пожимает плечами, ставит рядом со мной табурет и одну из свечей, а потом с лязгом захлопывает за собой дверь. В замке громыхает ключ. Я подхожу к ней ближе, ставлю свечу так, чтобы разглядеть её лицо. Глаза у неё в жутком состоянии. Это я вижу сразу. Они страшно распухли, один глаз почти заплыл, другой подёргивается и гноится. Она непрерывно моргает им. Елена? Никакого ответа. Елена, ты меня видишь? «Я здесь, прямо перед тобой!» Она наклоняет голову на бок и слегка хмурится. «А? Кто же это? Дьявол или пес?» «А поскольку мы никогда не были настолько дружны, чтобы смеяться над чем-нибудь вместе, на миг я пугаюсь, что это не шутка, а безумие. Нет, это я! Я, Бучина!» Я перевожу дух. «Помнишь?» Она прокашливается. Ну, тогда теперь тебе лучше носить белое и ходить прямо, иначе тебя можно принять за них обоих. Тут я невольно раздражаюсь смехом, но страх у разных людей проявляется по-разному. Откуда-то, наверное, из соседней камеры, доносится звук глухого удара, а потом слышится женский стон. Вы ты Как ты чувствуешь себя? На её лице появляется полуулыбка-полунасмешка. Каждую из этих гримас я видел раньше, уже тысячу раз. Но почему-то сейчас у меня к горлу подкатывает ком. Я же ведьма, сам знаешь. Но почему-то не могу вылететь в окно, на свободу. Да. Но здесь же нет окна, возражаю я мягко. Она нетерпеливо прищелкивает языком. «Сама знаю, Бучина». «Как же ты сюда проник?» «С помощью денег». Фьеметта обратилась за помощью к своей вороне, а потом мы подкупили стражу. «А? Мы бы подкупили и судей. Ну, хотя бы попытались, чтобы они... Да только... да только те ни в какую. Да-да, я знаю. Они очень гордились собственной суровостью» но в народе говорили, что ты им не уступала умом. Она пожимает плечами. Она божилась, будто видела, как из моего окна вылезает пес-дьявол. Но всем известно, что она дальше носа своего не видит, и на суде я это проверила. Она не смогла отличить судью от статуи, что стояла рядом с ним. Вспоминая об этом, она криво улыбается. Теперь в коморке делается светлее. Или просто мои глаза привыкли к темноте. Лицо у неё выпочкано, но поток слёз, сочившихся из одного глаза, проделал дорожку в этой грязи. Мне хочется рукой вытереть ей щеку. Я гляжу, как она силится прогнать боль, морщится. Тебе ведь приносили еду, которую мы присылали, да? Она кивает, хотя не похоже, что она сытно ела в последнее время. А тебе говорили, что это от нас? Мы ведь делали для тебя всё, что могли. Мне говорили, что у меня объявился благодетель. Она произнесла это слово как-то торжественно-насмешливо: благодеяние в ответ на злодеяние. А потом они сказали: добро в ответ на зло, потому что думали, что я ничего не поняла. Они думали, что записи в моей книжке сделаны дьяволом, пока я не раскрыла им код. Кое-что даже зачитали на суде. Это оказался рецепт средства от запора. Пожалуй, нужно было потребовать с них плату за лечение. Вряд ли им помогло бы это средство. Некоторых людей от говна так и распирает. Она усмехается моей грубости. «Как она поживает? Фаскари уже уплыл?» «Да», — отвечаю я. «А она...» «Ей без тебя очень тяжело». «Ничего» говорит она и снова часто моргает. У нее же остался ты. Я вижу, как ее лицо снова искажает боль. Я перевожу дыхание. А что с твоими глазами, Елена? Что с ними происходит? Воспаление. Это из-за стекол. Оно у меня уже много лет. Обычно я пользовалась одним лекарством, жидкостью, которая успокаивала раздражение. А без нее... Тебе, наверное, приятно будет узнать, что я не вижу почти ничего. Нет, воскликнул я. Нет, мне это не доставляет ни малейшей радости. Из соседней камеры вновь доносится глухой стук, а затем стоны, на сей раз громче. А потом откуда-то из-за стены слышатся частые громкие проклятия, словно безумный хор. Она поднимает голову, прислушиваясь к этим звукам. Фаустина, не бойся, ты в безопасности. Ляг, попробуй уснуть. Голос её звучит очень мягко. Он похож на тот, что рассказывал о стеклянных душах, карлику захлёбывавшемуся болью. Она снова оборачивается ко мне. Она бьётся головой о стену, говорит, что это отбивает все мысли. Стоны переходят в хныканье а потом замирают. Мы сидим, вслушиваясь в наступившую тишину. Я Я принёс тебе кое-что. Что же? Вытяни руку. Она вытягивает её, и тут я замечаю кровавые отметины, оставленные пыточными верёвками на её запястьях и выше. Это сладкие пирожки маура, в каждом особая начинка из сиропа. Он поможет тебе. «А кто отмерял дозу?» И она чуть запрокидывает голову. «Как мне знакомо это движение?» «Ты сама?» «Готовилась по твоему рецепту. Помнишь нашу смесь с граппой?» Маура приготовил густой сироп с этой смесью и сам опробовал. Один пирожок притупит боль и нагонит сон. От двух ты впадешь в забытье и... Поднимешься над страданием. Она держит сверток на ладони. «А кто отмерял дозу?» Я... Наверное, я сейчас откушу немного, полпирожка, не больше. Соусы Маура всегда казались мне слишком тяжелыми. Я беру у нее сверток, разворачиваю и, отломив часть пирожка, чуть больше половины, медленно скармливаю ей, кусочек за кусочком. Она медленно жует, и я вижу, как она улыбается этому сладкому угощению. «Тебе я сделали больно?» Я показываю пальцем на рубец у неё на руке. Она глядит на свою руку так, словно это посторонний предмет. Я видела, как люди мучаются куда сильнее, она фыркнула. Я даже на некоторое время забыла о глазах. О, господи! О, Боже, Боже, какой ужас, говорю я, и тут слова начинают вырываться из меня целой рекой боли. Какой ужас. Но знай, я не доносил на тебя. Нет, я не делал этого, но да, это я вломился в твой дом после того, как увидел тебя на Мурано в тот день. Я Я залез в сундук, нашёл книжку и стеклянные кружочки, но потом я положил их на место. Я никому их не показывал и никому не говорил про них. А Кости, нет, я не хотел. То есть, они были у меня в руке, но я нечайно выронил мешок, и этого не должно было случиться. Я этого не хотел. Она сидит совсем неподвижно. Как умеет сидеть она одна. И в конце концов именно ее неподвижность заставляет меня прервать трескотню. «Елена!» «Не будем об этом больше говорить, Бучина, тут не о чем говорить. Стакан разбился, жидкость пролилась, это все уже не важно». Голос ее спокоен, в нем не ощущаются тревоги, не ощущается совсем ничего, хотя вряд ли начинка пирожка могла подействовать так скоро. А женщина с другой стороны канала давно на меня зло таила. Когда-то я пыталась ей помочь сохранить ребёнка, но тот умер ещё в утробе. Я не сумела спасти дитя, а та решила, будто я нарочно убила его. Она кричала об этом на всех перекрёстках, так что рано или поздно кто-нибудь услышал бы. А как же кости, спрашиваю я через некоторое время, откуда они? Она ничего не отвечает. И теперь в её плотно сжатых губах я вижу тень прежней коряги, той, которую я всегда боялся, той, чьё молчание говорило о тайных и скрытых силах. Раз уж она смолчала под пыткой, то и мне ничего не расскажет. Может, те кости были от неё самой? Или она как священник надёжно хранит чужие тайны? Знает Бог, в этом городе полно женщин, которые прячут под пышными юбками раздувшиеся животы, чтобы спасти своё доброе имя. И каждый день погибают младенцы, которых те выдавливают и вытаскивают из чрева. Ты, наверное, давно знала, что тебя за это осудят. Она слегка улыбается, и выражение её лица смягчается. Ты же знаешь, Я никогда не умела предсказывать будущее. Я просто раскидывала бобы и говорила людям то, что те сами желали услышать лёгкие деньги. Что же касается прошлого, нет, никто не в силах его изменить. Да, сколько бы денег заработал тот, кто умел бы это Она запинается. Я бы отдала вам ваш рубин. Мой дед уверял, что это лучшая подделка из всех, что он изготовил. Мы некоторое время сидим молча. Нам обоим есть что воскресить в памяти. Я очень боялась тогда, что ты заметишь до того, как отнести еврею. А-а-а. Нет, я ничего не заметил. Твой дед был прав. Это была превосходная подделка. Но ты ведь понял, что это я. Потом, когда ты узнал про меня, я снова мысленно вижу ту давнюю картину. Она сидит на кровати, замерев будто зверёк, а я стою, приблизив губы вплотную к её уху. Я помню в мельчайших подробностях её кожу, тёмные круги под глазами, слегка дрожащие губы. Да, я знал, что это ты, но сознание собственной правоты совсем не приносит мне удовлетворения. Ты сама это задумала? Она колеблется. Если ты хочешь узнать, всегда ли я была воровкой, то нет. Но почему тогда? Мы сговорились с Мирогозой. Я не об этом спрашивал. А о чем? Она раскусила меня, узнала про глаза, про то, чем я занимаюсь, и, пользуясь тем, что знает это, заставила меня украсть камень. Она умолкает. Но все было не так. Мы сделали это вместе, потому что могли сделать. А ещё потому Да, потому что в ту пору я нуждалась в деньгах. Так значит, вы и мать её обокрали. Нет, нет, я ничего у неё не крала никогда. И вдруг она снова оживляется. Я ничего не знала о её матери. Мирагоза никогда не приходила ко мне за помощью. А ведь я могла бы помочь. кое-что я могла бы дать ей, чтобы ослабить страдания. «Я говорила об этом в Емете, и ты должен поверить мне. Я не знала, что ее мать болела и как она умерла. Хорошо, хорошо, я верю тебе. Я накрываю ее ладонь своей, чтобы успокоить ее, и некоторое время мы сидим так молча. Я знаю, ты ведь не жестока. О, а я ведь могла бы быть жестокой к тебе, Бучина, если бы только захотела». И тут в её голосе звучит лукавство прежней Каряги. Я с самого начала на тебя сердилась. Этого я не стану отрицать. В те первые месяцы я старалась как могла, ради неё, ради вас обоих, но ты никогда не доверял мне, никогда. Как только у неё снова отрасли волосы, ты хотел поскорее выставить меня за порог. Мирагоза понимала это не хуже меня. Мы всегда были недостаточно хороши для вас, так она мне и сказала. Теперь слишком поздно лгать, особенно себе самому. Пусть Мирогоза — мерзкая жаба, но в этом она была права. У нас с госпожой было товарищество, союз, и я твердо решил, что больше никто к нам не примкнет, даже те, в ком мы больше всего нуждаемся. Но раз ты это чувствовала, то зачем же потом к нам вернулась? Ты знала, что я подозреваю тебя, и тем не менее вернулась и продолжала нам помогать. Боже мой, меня тогда это поразило. Она ничего не говорит. Тишину снова нарушают стоны. Теперь, когда я знаю, что происходит за стеной, эти сильные глухие удары об камень кажутся мне страшнее самих стонов. 1 2 3 Снова, снова. Фаустина. Она нашаривает остатки пирожка, потом встаёт и шаркая подходит к прутьям решётки. Я встаю, чтобы помочь ей. Фаустина, ты меня слышишь? Просунь руку через решётку. Ты здесь? Через некоторое время я вижу длинную худую руку, которая высунулась, будто обезобразенная конечность попрошайки. Елена кладет на ладонь пирожок и загибает пальцы соседки, чтобы та его не выронила. «Съешь, это сладость, и от нее тебя сморит сон». Ступая обратно к кровати, она кладет мне руку на плечо, ища опоры. «Слабость это? Или, может быть, уже подействовал сироп? С твоим-то ростом, бучина, из тебя бы вышла отличная трость». Мне часто хотелось на тебя опереться, когда спина начинала болеть. Горбуню-то изображать нелегко, но даже когда я перестала на тебя сердиться, меня отпугивала твоя сварливость. Я гляжу на её подвижную улыбку. Она с самого начала всё время меня поддразнивала, но в её шутках всегда была какая-то ранившая колкость, как для неё, так и для меня. Однако это была не просто злость. Похоже, она опасалась чего-то в себе самой. Но, ну, конечно, я всегда знал, что она ощущает: злость, озорство, страх, вину, ликование. Я видел и ясно читал каждое из этих чувств у неё на лице. Наверняка она тоже всё видела по моему лицу. Боже мой, так как же мы могли так долго ошибаться? Мы сидим рядом на чуфике, Хотя в нём так мало соломы, что сидеть на нём так же жёстко, как на голом полу. Она прислоняется спиной к стене. Я всё равно не понимаю. Ты ведь ещё так долго ходила к нам, помогала нам и больше ни разу ничего не крала, говорю я через некоторое время. Да? Она замолкает. Хотя у вас за серебряным замком спрятано целое состояние. Как? Один 5 2 6 О, Боже, когда же ты на неё напала? А ты как думаешь, разве я когда-нибудь допускалась в твой особый кабинет? Значит, ты взломала код? Мне всегда легко давались подобные вещи. Она выдерживает паузу. Она применяет эти картинки для своих мужчин? Нет, это наш капитал. Мы продадим книгу, чтобы обеспечить себе безбедную старость. Тогда, надеюсь, вы выручите за неё неплохую сумму. Когда состаришься, Бучина, побереги суставы, они охотнеет раньше, чем у большинства людей. И от её заботы у меня всё внутри леденеет. А ты всегда так много знала о карликах? Кое-что знала, но когда познакомилась с тобой, узнала ещё больше. Как жаль, что я не удосужился побольше узнать о тебе. Она мотает головой. На это у нас не осталось времени. Она вытягивает руку и кладёт её мне на макушку. Да нет, никакой это не баклажан, говорит она. Я сказала это только за тем, чтобы позлить тебя. Помнишь, в тот первый раз ты ещё спросил, насколько я слепа. Да, ты всегда охотно лез в перепалку со мной. И вдруг я чувствую, что она вся трясется. Я не... Шшш! Я снова поднимаю руку, кладу поверх ее пальцев, а потом бережно сжимаю их в обеих руках. Я глажу ее по руке, нежно провожу пальцем вдоль запястья, там, где веревка палачей оставила отметину. Ты права, не нужно больше говорить о прошлом. Ее пальцы так помогли мне когда-то. Они отогнали от меня океанические волны боли. Я бы отдал всё на свете, лишь бы сделать теперь для неё то же самое. Кажется, я устала. Пожалуй, прилягу ненадолго. Я помогаю ей вытянуться на тюфяке, и меня окутывает её запах, сладкий и кислый одновременно, словно крепкие духи. Я вижу, как она содрогается всем телом. Тебе холодно? Немного. А ты не приляжешь рядом со мной? Ты, наверное, тоже устал. Я? Да, да. Прилягу. Я двигаюсь, как могу, осторожно, располагаясь рядом так, чтобы не потревожить её, но как только моё тело касается её, я начинаю невольно возбуждаться. Боже мой. Говорят, будто у висельника, когда верёвка затягивается на шее, тоже наступает возбуждение. Хотел бы я знать, слушалось ли Адама и его тело до яблока. Наверное, если бы Господь хотел, чтобы мы вели себя лучше, Он бы больше нам помогал. Я быстро отодвигаюсь, чтобы она ничего не заметила. Мы лежим так некоторое время, а потом я нежно кладу руку ей на бок, обнимая ее. Она находит мою руку и сжимает ее в своей. Вскоре я слышу ее голос, сонный и ослабленные действия мощного снотворного зелья Боюсь, мне всегда плохо это удавалось, Бучина. Я делала это всего несколько раз, но мне так и не понравилось. Она делает долгий выдох. Но всё равно я ни о чём не жалею из-за неё. Наконец я всё понял, но теперь уже слишком поздно. Да. Наверное, тебе не о чем сожалеть, говорю я и нежно сжимаю ее руку. Поверь мне, я на все это достаточно насмотрелся и давно убедился, что это имеет отношение скорее к телу, чем к душе. А ты за свою жизнь гораздо больше сделала для людей, избавляя их от боли, чем даря им наслаждения. Ты так думаешь? Мне кажется, что не будь она такой усталой, Она могла бы рассказать мне ещё что-нибудь, ведь этот разговор запоздал, и мы много во друг другу не успели сказать. Но я уже чувствую, как она ускользает в забытьё. Я притягиваю её к себе, обнимаю её, ощущая ритм нашего дыхания: вдох, выдох. И вот её тело уже обмякает. Она уснула. Уснула и скорбная Фаустина в соседней камере. И хотя я совсем не собирался спать, потому что мне хочется запомнить каждое мгновение этой ночи, сам я, кажется, тоже впадаю в сон. Свет зари не проникает в это каменное подземелье, а свеча давно выдохлась. Поэтому будет меня шум, тяжёлый топот тюремщика и сердитое звяканье его ключей. Я сажусь, потому что не хочу, чтобы нас застигли лежащими вместе, но так и не могу высвободиться. Елена по-прежнему сжимает мою руку и во сне не отпускает её. Тюремщик уже за дверью, его свеча уже вторглась в темноту нашего уединения. Время вышло, мне пора с меняться, так что если сейчас же отсюда не выедешь, до конца жизни тут останешься. Елена, Елена, я чувствую, как она зашевелилась. Хорошо позабавились, а? Тюремщик поднимает светильник повыше, И теперь свет падает на нас обоих. Да, последний разок поблудить, этого все заслуживают, особенно если за это денежки отчитали. Она тоже приподнимается на тифеке, но веки у неё совсем слиплись и не раскрываются, поэтому я не уверен, что она видит меня. Елена, шепчу я: "Мне пора. Прости меня. Послушай, не забудь про пирожки". Один, чтобы унять боль, два или три перед тем, как тебя заберут. Они помогут тебе. Не забудешь, хорошо? Эй, а ну выметайся, живо. Теперь, когда оплаченный срок истёк, я снова превратился в таракана. Однако я не в силах выпустить её руку. Всё будет хорошо, Бучина. Всё хорошо. И она сама осторожно освобождает свою руку. Мы с тобой больше не воюем. А теперь Ступай. Я поднимаюсь и на ватных ногах иду к полураскрытым воротам и замечаю усмешку на лице превратника. В этом мгновении мне хочется убить его, наброситься на него, вонзить клыки ему в шею и увидеть, как брызнет кровь. Бучина! окликает меня её голос. Я Я забыла кое-что тебе сказать. Её зовут Её зовут Фиеметта. Она на миг прерывается, словно ей трудно говорить. И ещё. Наверное, я вернулась, потому что мне не доставало вас, вас обоих, и мне хотелось быть рядом с вами. Дверь за мной захлопывается, и Елена снова поворачивается лицом к стене.